В ночной глухой синеве над белой равниной стоял холодный срезанный месяц. Небо очистило, ветер затих, пахло свежим снегом. Ночь, умытая бурей, разрывалась грохочущими звуками, они то слабели, то усиливались. в подножия Пулковского холма были видны длинные вспышки орудий, отблески зажигали искорку далеко на куполе собора в царском селе. Отблески зловещей отражались в двух окошках крестьянской избы, где был штаб и где неподалеку стоял гистрым. Ждали запоздавшую машину с литературой из Питера. Он вглядывался снежная равнина, разбросанные черные пятна деревьев и построек, все было безлюдно, зарево занималось на северо-востоке, Этот бой решал судьбу революции. Так представлялось ему. Совсем близко, над оснеженными крышами, разорвалось что-то желто-огненное, и будто пчелки просвистели мимо ушей Бистрема. Он обернулся, наверху холма, за темной чертой парка, тускло поблескивал купол обсерватории. Левее его, ближе к деревне, снова лопнул огненный шар, Под куполом, куда в меридиональную щель падал лунный свет на лакированную лесенку, на медные части окуляра большого, как морское орудие, рефрактора, стоял 70 знаменитый астроном в черной шелковой шапочке. Подняв к меридиональной щели морщинистое лицо, выпитое звездами, он сказал кому-то, невидному в тени, они нацеливаются в купол это беспримерно не взяли как нибудь телефонировать этому генералу чтобы не нацеливались они взяли как вы полагаете если мы возьмем несколько подушек и закроем ими верхнее стекло рефрактора во всяком случае тогда мы несколько понизим вероятность черный как сажа полосой на снегу лежало московское шоссе Белые пристрелялись по нему. Кустами огня на шоссе взметывались их снаряды. Со стороны Питера приближалась с огромной быстротой машина. быстром спустился к шоссе. Перед вырастающей машиной взвелось пламя, заволокло дымом. Но автомобиль проскочил и скрылся во вражке через мост. Низко над тем местом ослепительно рванулась шарапнель. Блестящий радиатор... Потушенными фонарями вынырнул из овражка. Бистрем подбежал. В машине была литература, еще сырые кипы приказа и отпечатанных речей. При двойном свете, луны и спички, Бистрем разбирал слова приказа. «Красноармейцы, командиры, комиссары, сегодняшний день решает судьбу Петрограда. Дальше отступать нельзя». Петроград нужно отстоять какой угодно ценой. Помните, на вашу долю выпала великая честь защищать город, родину пролетарской революции. Вперед в наступление. Смерть наемникам английского капитала. Набив карманы литературой, Бистром зашагал по шоссе. Вдогонку что-то ему закричали из машины. Он, не оборачиваясь, махнул рукой. Поднеся к очкам листочек, читал на ходу, чтобы запомнить наизусть. Поворот в окопы был загорелой избой. Между оглушительными ударами нашей батареи, откуда-то близко из оврага, слышалось посвистывание пули. Стоп! Горела изба. Надрывающе взвыло что-то прямо в душу. Из лунного света скользнула тень, или так почудилось, и огненный грохот швырнул Бистрома в сторону от шоссе. Когда лицо его, грудь, живот, распростертые руки напились снегового холода, Бистром медленно очнулся. Лежа ничком силился разобраться, почему он в таком странном положении, носом в снегу. И на чем прервались его обязанности. Из чувств у него всего сильнее была воля к долгу. Он с трудом повернулся, удалось сесть карманах литература цела. Неприятное обстоятельство, — пробормотал, — сколько же я здесь провалялся. Небо было железного цвета, снег на крышах розовел от зари. Попытки встать не привели ни к чему. Ощупал ноги, целы, по-видимому, контузия. Уши будто чем-то завалены. Мир был беззвучен. Только теперь он заметил, что очертания горелых стропил и затем срезанного лунного диска расплылись, как за потным стеклом. Провел по лицу, ладонь стала липкой, кровь. Тогда он загоревал. Разбились его очки. А в десяти шагах от него бежали серые тени в сторону царского села. Их было много, полно шоссе за щуря веки он различал шинели и фуражки курсантов, винтовки, готовые к бою, бежали неистово. За ними медленнее, плотнее двигались покачивающиеся колонны кожаной куртки. У Бистрома ощетинились волосы на затылке. Сорвал кепку, крутя ей уже кричал. Да здравствует коммунистический интернационал! С шоссе? К нему свернули два санитара с носилками. В ту же ночь четыре эскадренных миноноцца Гавриил, Свобода, Константин и Азарт вышли из Кронштадта в море, держа курс на Копорский залив. Был приказ загородить минами путь в залив. Бушевала метель, небо еще не прояснилось. Эсминцы шли с потушенными огнями, в Кабельтове друг от друга. Кругом на горизонте появлялись и пропадали какие-то огни. Гавриил передал по радио, что впереди англичане. Эсминцы шли полным ходом, до труп, зарываясь в косматое море. Тучи начало сносить, показалась луна. В шесть часов поутру, около параллели долгий нос, на Гаврииле показался огонь и последовал взрыв, после чего судно не стало видно. Через семь минут огромное пламя переломило надвое Константина. Он затонул мгновенно. Через минуту свобода скрылась за водяной горой взрыва. Азарт застопорил машины. Впереди опять появились дымящие трубы свободы. Ветер донес слабые крики. Ура! Свобода сообщала световыми сигналами, идем ко дну, нарвались на свежее минное поле. Нас предали, азарду повернуть, идти в Кронштадт. Да здравствует революция! К утру 21 октября под Пулковым обозначился перелом в военных действиях. Брошенные на передовые линии отряды курсантов, коммунаров и балтийских моряков переходили в штыковые атаки. В одном из отрядов матросы сбросили бушлаты и тельники, голые по пояс балтийцы бросились на танки. Днем 21-го Ставь Юденича оставил царское село. Из царского, Павловского и Гатчины потянулись в ревель обозы с дворцовым имуществом. К вечеру Красная Армия ворвалась в царское село. Дрались под столетними липами, у Фридентальских и Орловских ворот. Белые покатились на юг, цепляясь за Красное село, за Гатчину и Лугу. Это был разгром, неожиданный и непоправимый у самых ворот Петрограда. Предполагая, что еще можно спасти положение, французский генеральный штаб предложил финскому генеральному штабу немедленно двинуть войска, и интернировать Петроград. Финны ответили, что сделают это, если французы дадут денег на войну и заставят Колчака признать независимость Финляндии. Французы денег не дали. Колчак ответил отказом. Финны не выступили. Адмирал Коуэн, боясь кронштадтских мин, ограничился тем, что послал к русскому берегу Монитор новейшей постройки, который несколько дней обстреливал из 15-дюймовых орудий Красное Село, оставленное Белыми. Эстонское правительство, не надеясь более привести в Ревель Балтийский флот, отдало приказ разоружить и интернировать Еденича с его бандами, будя они перейдут эстонскую границу. Министр северо-западного правительства маргулис записал в дневнике, Все опять у разбитого корыта. Все поражены. Одни большевики победили. Это нечто фатальное. Русская публика притихла, озирается. Кедрин, совершенно разбитый морально, выехал в Париж.